ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ Мы читаем в газете. Ученый утверждает, что это открытие особенно важно при лечении рака. Статья интересна с точки зрения использования идеи, а не с точки зрения самой идеи. Едва ли кто-то может понять важность идеи, но она такая замечательная. Возможно, за нее ухватятся некоторые дети и когда ребенок хватается за подобную идею, рождается ученый. Эти идеи отфильтровываются, несмотря на телевидение, заменяющее человеческое мышление, и множество ребятишек воудушевляются. А когда чувствуется личность и ум, появляется ученый. В университетах воодушевляться слишком поздно. Мы должны попытаться объяснить это детям. Я хотел бы теперь вернуться к третьему пункту в системе ценности науки. Он имеет не совсем прямой смысл, не слишком прямой. У ученого большой опыт по части незнания, сомнений колебаний, и этот опыт, по-моему, имеет огромное значение. Когда ученый не знает ответа задачи, он находится в неведении Когда он интуитивно причувствует результат, он колеблется. А когда он достаточно уверен в этом проклятом результате, приходят сомнения. Вопрос первостепенной важности. Для движения вперед необходимо ощутить неведение и оставить место сомнения. Основа научного знания – это утверждение различной степени определенности. Некоторые выдвигаются с доли сомнения, другие почти уверенно, но нет утверждений, выдвинутых с абсолютной уверенностью. Для нас, ученых, это норма. Мы считаем очевидным, что решение задачи прекрасно согласуется с неуверенностью, что можно жить и не знать. Однако я не знаю, Представляет ли кто-нибудь, насколько это верно? На ранней стадии развития науки наша свобода сомневаться родилась в борьбе с властями. Это было глубокое и сильное противостояние. Позвольте вопрос. Сомневаться значит не быть уверенным. Полагаю, это существенно мы не забываем важности этой борьбы и, возможно, теряем в ней что-то приобретенное. В этом заключается ответственность перед обществом. Нам грустно, когда мы видим, как контрастируют поразительные возможности людей с их скромными достижениями. Люди всегда думали, что могли бы сделать значительно больше, В прошлом, в кошмаре своего времени, они мечтали о будущем. Мы, их будущее, видим, что в ряде случаев их мечты превзошли ожидания, а во многом так и остались мечтами. Надежды на будущее сегодня связаны с разумной долей вчерашних ожиданий. Образование во имя добра и зла. Есть мнение, что возможности многих людей не раскрыты, потому что они не получили должного образования. При наличии универсального всеобщего образования станут ли люди вольтерами? Плохому можно научиться, по крайней мере, так же эффективно, как и хорошему. Образование — это мощная сила, но либо во имя добра, либо во имя зла. Общение между нациями должно способствовать пониманию. Так создается еще одна мечта. Средства коммуникации могут направляться в общее русло или перекрывать кислород. Какие средства общения правильны, а какие ложны? Общение – это тоже мощная сила. Но либо во имя добра, либо во имя зла. Прикладные науки освобождают человека, по крайней мере, от материальных проблем. Медицина контролирует болезни. И факты здесь, казалось бы, направлены на добро. Тем не менее, существуют люди, тихо работающие над созданием эпидемии и ядов. Они могут использоваться в ходе завтрашних войн. Почти все ненавидят войну. Сегодня мы мечтаем о мире. В мирное время у человека раскрываются лучшие из отпущенных ему возможностей. Но, может быть, люди будущего обнаружат, что мир бывает хорошим и плохим. Возможно, мирные люди будут выпивать от скуки. Возможно, пьянство станет огромной проблемой, лишающей человека способности думать и развиваться. Ясно, что мир – это великая сила, когда есть трезвость, материальные ресурсы, коммуникации образование, честность и другие идеалы многих мечтателей. У нас сегодня больше сил для контроля, чем в древности. И, может быть, мы делаем немного лучше и больше, чем большинство людей того времени. Но мы обязаны делать гигантские вещи по сравнению с их скромными успехами. Почему? Почему мы не можем одерживать побед? Потому что мы видим, что даже огромные силы и способности не сопровождаются отчетливыми инструкциями, как ими пользоваться. В качестве примера рассмотрим огромные накопленные знания о поведении физического мира. У кого-то такое поведение создает впечатление лишь своего рода бессмыслицы. Наука не учит напрямую хорошему или плохому. Во все века люди пытались постичь смысл жизни. Они понимали, что если нашим действиям придать определенное направление или смысл, могут высвободиться огромные человеческие ресурсы. Очень много ответов получено на эти интригующие вопросы. Но все они различны, и поборники одного ответа с ужасом смотрят на действия сторонников другого. С ужасом, так как из-за несогласованности точек зрения все огромные потенциальные возможности человечества принимают неверное направление или вовсе блуждают в потемках. В чем же тогда состоит смысл? Что нужно сказать, чтобы рассеять тайну бытия? Если мы учтем все факты, не только те, которые знали люди в древности, но и те, которые мы знаем сегодня и которые не знали они, мы будем вынуждены публично признаться, мы не знаем. Но, признав это, мы, возможно, обнаружим открытый канал. Эта идея не нова. Эта идея здравомыслия прорастала в течение веков. Это философия, которая руководит человеком, создавшим демократию, в которой мы живем. Идея состоит в том, что никто реально не знает, как заставить правительство осуществить идею об организации системы, с помощью которой смогут разрабатываться новые идеи, испытываться, отбрасываться и вводиться другие. Это будет система проб и ошибок. Этот метод родился в результате того, что наука уже зарекомендовала себя как успешное предприятие в конце XVIII века. Уже тогда социально мыслящим людям стало ясно, что открытие возможностей оказалось благоприятным фактором, и что сомнения и обсуждения очень существенны для проникновения в мир неизведанного. Если мы хотим решить проблему, с которой никогда не сталкивались раньше, нам следует оставить приоткрытую дверь для неизвестного. Наша ответственность как ученых. Мы находимся в самом начале пути развития человечества. То, что мы ухватились за эти проблемы, не кажется безрассудством. У нас десятки тысяч лет будущего. Наша ответственность – делать, что умеем, учиться, чему можем, накапливать знания и передавать их будущим поколениям. Это наша ответственность – предоставить людям будущего свободу действий. В стремительной юности человечества мы можем наделать страшных ошибок, которые затормозят наш рост на долгое время. Что мы, молодые и несведущие, будем делать, если скажем, что теперь у нас есть все ответы. Если мы остановим все дискуссии, всю критику, заявив, «Так, ребята, человек спасен», и бросим человека на долгое время ваковой власти ограничившись пределами нашего нынешнего восприятия это уже делалось много раз прежде наша ответственность как ученых понимающих огромную ценность философии и незнания и огромный прогресс который является плодом свободы мысли состоит в том чтобы провозглашать ценность этой свободы учить не бояться сомневаться, приглашать к дискуссии и требовать этой свободы. Это наше обязательство перед всеми грядущими поколениями.